Глава 38. Осень 2017 года. Когда они медленно пошли назад к дому, уже начало темнеть. Анна, как и по пути на террасу, поддерживала Элисабет под руку, но теперь что-то изменилось. Она держала старуху крепче и мягче, и шли они теперь ближе друг к другу. Анна рассказала о драке на празднике и о смерти Рюландера, но не упомянула о шантаже по электронной почте. И все же Элисабет, похоже, пришла к тем же выводам. «Вы думаете, что его убили, да?» «Мы еще не знаем, как умер Рюландер», – начала была Анна, но старуха только махнула на нее рукой. «Вы считаете, что Рюландер знал что-то о смерти Симона и пытался надавить на виновного или виновных, и что они его за это убили?» «Такая версия есть, но мы пока ничего не отметаем». «Чушь!» Фыркнула Элизабет, но в следующую секунду брюзгливое выражение сменилось довольной улыбкой. Значит, теперь вам придется заново открыть старое дело. Допросить Александера Мореля и всех прочих. Вот старший Морель забегает. Да и Бэнкт Андерсон тоже. Улыбка стала шире. Я вот чего не понимаю, сказала Анна. Вы с Мари Андерсон, похоже, в хороших отношениях. «Но Мари ведь тоже была на каменоломне, и вы обвиняете ее отца в том, что он вместе с Хенри Моррелем скрыл правду». Элисабет задумалась. «Мари — моя племянница, дочь моей сестры, я знаю ее с младенчества. Они с Симоном были как брат с сестрой, даже собирались жить вместе в Лунде. У меня в голове не укладывается, что она могла бы желать ему зла». Элисабет устало улыбнулась. «Все эти годы Мари как могла поддерживала нас с Карлом Юханом. Она даже раз в месяц навещает его в городской клинике. А вот насчет ее мужа у меня сомнения, не говоря уже о тех двоих». Улыбка превратилась в жесткую черту. «Калли Педерсон был спившийся жулик, который лупил жену и детей почем зря. Его дочь Карина всегда была, на мой взгляд, слишком расчетливой». Вы, может быть, в курсе, что ее первый муж умер при странных обстоятельствах, а Александр, жена его выгнала, не вынесла его нрава. Старуха покачала головой. Бенгт Андерсон, скорее всего, пытался скрыть правду не столько ради Мари, сколько ради репутации Неданеса. Для Бенгта поселок всегда был на первом месте, даже важнее семьи. Моя сестра, конечно, выбрала не того мужчину, но его дети из-за этого страдать не должны. Поэтому вы позволили Мацу Андерсону жить здесь. Элизабет снова поджала губы. Вы, наверное, заметили, что Мац несколько с особенностями. Мне понравилось, что Мари купила каторпу Бенгта, хотя новое название Норбликка звучит претенциозно. Я Мари так и сказала а бедняга Мац остался ни с чем. Так что мы договорились, пусть здесь живет. У нас с Клейном достаточно места, а кто на парня наплевать». Они подошли к дому, где уже ждал Клейн. Клейн выглядел встревоженным, но Элисабет успокаивающе погладила его по руке. «Не волнуйся, старый чудень. Мы с Анной хорошо поговорили. Думаю, теперь мы понимаем друг друга, но мне нужно отдохнуть». Они простились, и Анна медленно пошла к своей машине. Разговор получился не совсем таким, как она себе представляла. Что же она выбрала? На чьей она стороне? Решила, что версия Элис об сокрытии фактов верна? Хотелось бы ей сказать «нет», сказать, что она ничего не отметает и пестует сомнения, но Анна больше не была уверена, что это так. Покинув новый двор и медленно направляя машину между старых конюшен, Анна заметила у гумна старый довольно грязный пикап. Под брезентом на платформе виднелось что-то белое, и Анна успела проехать полдороги колеи, прежде чем поняла, что это такое. Она резко затормозила и сдала назад, поставила машину носом к кузову пикапа, выскочила и подняла брезент. На платформе лежала белая веспа «Агнес». Первой мыслью Анны было, что произошла авария, что Агнес лежит где-то раненая, пульс подскочил. Наконец Анна разглядела, что вес поцела, но беспокойство не уходило. Она огляделась, но никого не увидела. Капот пикапа не успел остыть. Значит, машина стоит здесь не очень долго. Анна бросилась звонить Агнес, но попала на голосовую почту. Черт! Она обогнула угол гумна, и перед ней открылся плодовый сад с яблонями в четыре ряда, а за ними в конце гравейной дорожки длинный дом, чем-то похожий на конюшни. В одном окне горел свет, и Анна побежала туда. Дорожка шла слегка под уклон, и кирпичный домик казался сгорбленным, словно присел на корточки за спиной у других строений. Тревога внутри у Анны нарастала. Анна шагнула на крыльцо и попыталась заглянуть в окна, но ничего не увидела. Ей показалось, что она слышит удары молотка, которые стихли, когда она постучала. Кто-то подошел к двери и как будто заколебался, стоя по ту сторону, потом в замке скрижетнуло, и Мац открыл дверь. Здоровяк молча с удивлением возрился на Анну. Поверх обычной одежды у него был кожаный фартук, заляпанный большими ржавого цвета пятнами, кровью. В темном коридоре у него за спиной послышался стук когтей, и Анна заметила что-то белое. Мило вышел под свет лампочки над дверью. Собака держала в пасте кролика, На брюшке которого зиял разрез. Где Агнес? выкрикнула Анна, не обращая внимания, что заикается, она шагнула вперед, и здоровяк отступил в коридор. Где она? Брызги слюны попали матцу на рубашку, заставив его отступить еще на шаг. Он был на 30 сантиметров выше и килограммов на 50 тяжелее Анны, но явно испугался, неловко топтался и пытался избежать ее взгляда. п Простите! Анна двинулась за ним, тревога сменилась яростью, от осторожности не осталось и следа. «Что ты сделал с моей дочерью?» Мать выставил перед собой руки, в глазах ясно был виден страх. «Я не...» Он прижался спиной к стене, Анна занесла руку, заметила, как он дернулся, пульс грохотал в висках. «Мама!» В коридоре рядом с Милу возникла Агнес, вид у дочери был потрясенный и рассерженный. «Ты чего?» Анна опустила руку, гнев уходил, сменялся облегчением. Мац все еще прижимался к стене, выставив перед собой руки, словно боялся, что его побьют. Анна устыдилась. Извините, пробормотала она великану и отступила на шаг. Я не. нала. Агнес осторожно погладила маца по плечу, и тот опустил руки. Анну дочь одарила мрачным взглядом. Я увидела ув веспу, ты не «Твич... Чала!» Анна хватала ртом воздух, пытаясь собраться, окинуть ситуацию взглядом, увидеть логическую связь. Она глубоко вдохнула, выдохнула. Вдохнула и выдохнула еще несколько раз, после чего повернулась к Мацу. «Прошу прощения», — очень медленно проговорила она. «Я увидела Веспу на платформе вашей машины и подумала, что с Агнес что-то случилось. Она не отвечала на звонки». «И когда я увидела вас и Мила вот с этим...» Она указала на пса. Тот сидел на полу в коридоре, склонив голову на бок. Кролика он так и не выпустил. Мац уставился на нее, словно не мог сообразить, правду она говорит или нет. Посмотрел на Агнес, на Мило, снова на Анну. «Простите меня, Мац!» — повторила Анна. «Я просто мать-наседка!» Мац кивнул и криво улыбнулся. «От наседок вреда нет!» «Дикие свиньи куда опаснее. Я бы не стал вставать между свиноматкой и ее поросятами». «Не стал?» Анна улыбнулась в ответ. «Нет, опасно для жизни». Мат с важным видом кивнул. Анна взглянула на Агнес. «Сори», — сказала она, — «почему у тебя телефон выключен?» Агнес достала телефон, поперек экрана тянулась большая трещина. «Мило так торопился, когда я вернулась» что кинулся мне под ноги. Я уронила телефон на крыльцо, потом пришел Мац. Это он оставлял кроликов на крыльце. Для Мило. Великан снова улыбнулся. «У меня коптильня на заднем дворе. Собаки моей сестры с ума сходят по копченым кроликам. Погрызть любят. Для зубов хорошо». «Ага». Анна сама услышала, как глупо это прозвучало. «Ну, хоть тайна белого кролика раскрыта». Она улыбнулась, Агнес, но та никак не ответила на улыбку. «Так что ты здесь делаешь?» — быстро добавила Анна. Мат спросил, не хочу ли я пофотографировать его коллекцию, мне все равно нечем было заняться. Коллекцию? Агнес, похоже, не хотела вдаваться в подробности, но Мат сделал шаг и открыл какую-то дверь. «Там, внизу. Спускайтесь, посмотрите». Подвалу, кажется, была не одна сотня лет, Он являл собой одно длинное помещение, вероятно, в прошлом его использовали как склад. Пол из того же красноватого камня, что и стены, сводчатый потолок такой низкий, что мат мог стоять, выпрямившись только посреди подвала. Воздух против ожидания оказался не влажным, а прохладным и довольно сухим, что объяснялось большим квадратным осушителем. В комнате пахло какими-то химикатами, Анна не смогла определить, какими. Посредине тянулся проход, по обеим сторонам которого помещалось что-то, что Анна приняла за подвальные чуланы, но что на самом деле оказалось самодельными витринами. На задней и боковых стенках были изображены разные пейзажи, а внутри стояли и сидели чучело животных. Зайцы, барсуки, звери покрупнее, косули и даже олени – все они застыли в позах, придающих им вид живых. Леса прыгает вверх, хищная птица распростерла крылья, Вот-вот вонзит когти в кролика. Стая гусей пасется в траве, с тревогой поглядывая на небо. Тщательно продуманное освещение усиливало иллюзию, что переданные живые звери, стеклянные глаза сверкали, мех и перья казались ярче. Все вместе напомнило Анне одну давнюю школьную экскурсию. Мац выключил люминесцентные лампы на потолке, отчего ощущение музейности усилилось, и повел ее по проходу агнес и мило скользнули вперед к витрине у торца я еще пацаном увлекся говорил мац началось с птиц мне помогал карл юхан он то и сказал чтобы я устроился здесь внизу они прошли мимо барсука со скаленными зубами который изготовился стащить яйца из птичьего гнезда это все ваша добыча спросила анна в основном из вежливости в коллекции маца было что то отвратительное Одно дело убивать животных ради пропитания, но дело чучело тратить столько времени и сил, чтобы они выглядели как живые жуть. Некоторые да, кивнул матц. Хотя я в основном достаю из капканов. Вот как эту. Капканы у меня хорошо получаются. Он указал на большую рысь, которая забралась на сухое дерево. Задняя лапа была прихвачена тяжелым капканом, прикрепленным цепью к стволу. Зубья с такой силой вонзились в плоть бедного зверя, Что кое-где виднелись сломанные кости. Рысь погибла много лет назад, но на морде у нее навечно застыло выражение боли. Вот эта рысь – мой самый крупный хищник, – сказал Мат с какой-то почти нежностью в голосе, хотя надеюсь заполучить волка. Анна вопросительно подняла брови, и он тут же заметил это. Сюда бывает забредают одинокие волки. В прошлом году один до Стерлена дошел. И всего три недели назад какой-то дальнобойщик сфотографировал волка в персторпе. Я поставил пару капканов в волчьих местах, таких же, каким я взял рысь». Он снова указал на витрину с погибшим мучительной смертью зверем. Анна подавила содрогание не в силах понять, что такого увлекательного нашла Агнес в этом жутком подвале. «А это не опасно? Вдруг кто-нибудь попадет в капкан? Собака или ребенок? «Я ставлю капканы только там, где никто не ходит», – пробурчал Мац. «К тому же я вешаю таблички. Не моя вина, если люди их не читают». Наконец они дошли до дальней стены, где уже стояли штатив, камера и вспышка Агнес. В витрине сидели на ветке три белых голубя спинками к зрителю. Птицы смотрели на сказочный пейзаж, нарисованный на стенке. Анна узнала его зеленые холмы и долины низкие деревцы и кустарник тянутся на несколько километров до самой лесной опушки закат окрашивает небо над лесом в розовый цвет все это анна видела совсем недавно когда они с Элисабет сидели на скамейке рисунок карла юхана мац кивнул и слегка потянулся этот и еще два остальные я сам нарисовал анна постояла перед витриной отдавая должное композиции Было что-то прекрасное в трех голубях, которые сидят любуясь закатом. Красота даже перевешивала неприятное ощущение. Один голубь был поменьше, наверное, птенец. Элизабет, Карл, Ю и Симон, может, так следовало понимать. Очень красиво, совершенно искренне сказала Анна, и заслужила благодарный поклон Матса. Агнес взялась за фототехнику, немного подвигала экран и принялась щелкать камерой. При каждом щелчке лампочка на экране мигала, освещая голубей и нарисованный закат. Щелк-щелк. Через несколько секунд от ритма уже можно было впасть в транс. Щелк-щелк. «Голуби у меня лучше всего получаются», – невнятно проговорил Мац. «Я на них практиковался». «Щелк?» «Почему?» – спросила Анна в основном по старой привычке. «Щелк. Когда-то давно я любил одну девушку, ей нравились голуби». Вот я и делал их для нее. Щелк. Она была такой красивой. Все так считали. Голос смягчился. Щелк, как белая голубка. Щелк, белая голубка, прошептал Хокон у нее в голове, а затем иронически запел у наполома Бланка. Анна вдруг поняла, о чем говорит Матс. Белая голубка, бланка, Бьянка. Карина Педерсон. Вы ее имеете в виду? Мац не ответил, но по его молчанию Анна поняла, что не ошиблась.